Тот повторил свой вопрос. «Да, сир», — ответил чтец. «Помните ли вы то место, где историк рассказывает, как Сула избег смерти?» Чтец смутился. «Не очень хорошо помню, сир», — ответил он. «Я давно не перечитывал Плутарха». В эту минуту доложили о его высокопреосвященстве господине кардинале де Жуаес. А вот кстати, воскликнул король, явился ученый человек, наш друг. уж он-то скажет нам это без запинки. Сир, сказал господин кардинал, неужели мне посчастливилось прийти кстати. Это такая редкость в нашем мире. Право слово очень кстати, вы слышали мой вопрос. Если не ошибаюсь, ваше величество изволили спросить, каким образом и при каких обстоятельствах диктатор Сула спасся от смерти. «Совершенно верно. Вы можете ответить на этот вопрос, господин кардинал?» «Нет, ничего легче, Ваше Величество». «Тем лучше. Ваше Величество, Сулли, погубившему такое множество людей, опасность лишиться жизни угрожала только в сражениях. Ваше Величество, по всей вероятности, имели в виду какое-нибудь из них?» «Да, и я теперь припоминаю. В одном из этих сражений он был на волосок от смерти». Прошу вас, кардинал, раскройте Плутарха. Он, наверное, лежит здесь, в переводе славного Амьё. И прочтите мне то место, где повествуется о том, как благодаря быстроте своего белого коня римлянин спался от вражеских дротиков. Сир, совершенно излишне раскрывать Плутарха. Это событие произошло во время битвы, которую он дал Самниту Талерезию и луканцу Лампонию. — Вы должны это знать лучше, чем кто-либо, любезный господин кардинал, при вашей учености. — Ваше Величество права слишком добры ко мне, — с поклоном ответил господин кардинал. Теперь, — спросил король после недолгого молчания, — теперь объясните мне, почему враги никогда не покушались на римского льва, столь жестокого? — Ваше Величество, — молвил господин кардинал, — я отвечу вам словами того же Плутарха. — Отвечайте, Жуайс, отвечайте. Карбон, заклятый враг Сулы, зачастую говорил, мне приходится одновременно бороться со львом и с лисицей, живущими в сердце Сулы. Но лисица доставляет мне больше хлопот. — Вот оно что, — задумчиво протянул Генрих. — Лисица. — Так говорит Плутарх, сир. — И он прав, господин кардинал, — заявил король. — Он прав. — Кстати уж, если речь зашла о битвах, имеете ли вы какие-нибудь вести о вашем брате? — О котором из них? — Вашему величеству ведь известно, что у меня их несколько. — Разумеется, о герцоге-де-арк, моем друге. — Нет еще, сир. Только бы герцог Анжуйский, до сих пор так хорошо умевший изображать лисицу, только бы теперь он немного сумел побыть львом. Господин кардинал ничего не ответил, ибо на сей раз Плутарх ничем не мог ему помочь. Многоопытный царедворец опасался, как бы его ответ, если он скажет что-нибудь приятное о герцоге Анжуйском, не был неприятен королю. Убедившись, что господин кардинал намерен молчать, Генрих снова занялся мастером ловом. Затем сделал господину кардиналу знак остаться, он встал, облегся в роскошную одежду и прошел в свой кабинет, где его ждал двор. При дворе, где люди обладают таким же тонким чутьем, как горцы, особенно остро ощущается приближение окончания бурь. Никто еще ничего не разгласил, никто еще не видел короля. и, однако, у всех настроение соответствовало обстоятельствам. Обе королевы были, по-видимому, сильно встревожены. Екатерина, бледная и взволнованная, раскланивалась на все стороны, говорила отрывисто и немногословно. Луиза де Ведемон ни на кого не смотрела и никого не слушала. Временами можно было думать, что несчастная молодая женщина лишается рассудка. Вошел король. Взгляд у него был живой, на щеках играл нежный румянец. Выражение его черт, казалось, говорило о хорошем расположении духа. И на хмурые лица, дожидавшихся королевского выхода, это обстоятельство подействовало так, как луч осеннего солнца на купу деревьев, листва которых уже пожелтела. В одно мгновение все стало золотистым, багряным, и все засияло. Генрих поцеловал руку сначала матери, затем жены, так галантно, будто все еще был герцогом Анжойским. Он наговорил множество комплиментов дамам, уже отвыкшим от таких проблесков любезности с его стороны, и даже простер ее до того, что поподчевал их конфетами. «О вашем здоровье тревожились, сын мой», — сказала Екатерина, пытливо глядя на короля, словно желая увериться, что этот румянец неподдельный. что эта веселость не маска. — И совершенно напрасно, государыня, — ответил король, — я никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Эти слова сопровождались улыбкой, которая тотчас передалась всем устам. — И какому благодетельному влиянию, сын мой? — спросила Екатерина, с трудом скрывая свое беспокойство. — Вы приписываете это улучшение вашего здоровья. — Тому, что я много смеялся, государыня, — ответил король. Все переглянулись с таким глубоким изумлением, словно король сказал какую-то нелепость. «Много смеялись?» «Вы способны много смеяться, сын мой?» — спросила Екатерина с обычным своим суровым видом. «Значит, вы счастливый человек». «Так оно и есть, сударыня». «И какой же у вас нашелся повод для столь бурной веселости?» Нужно вам сказать, матушка, что вчера вечером я ездил в Винсенский лес. Я это знала. А, вы это знали? Да, сын мой. Все, что относится к вам, важно для меня. Для вас это ведь не новость? Разумеется, нет. Итак, я поехал в Винсенский лес. На обратном пути дозорные обратили мое внимание на неприятельское войско, мушкеты которого блестели на дороге. «Неприятельское войско на дороге Венсен?» «Да, матушка». «И где же?» «Против рыбного пруда и кабинцев. Возле дома милые нашей кузины». «Возле дома госпожи де Монпансье?» воскликнула Луиза де Вадимон. «Совершенно верно, государыня. Возле Бель-Эба. Я храбро подошел к неприятелю вплотную, чтобы дать сражение, и увидел... — О, Боже, продолжайте, сир! — с непритворным испугом воскликнула молодая королева. — О, успокойтесь, государыня! Екатерина выжидала в мучительном напряжении, но ни единым словом, ни единым жестом не выдавала своих чувств. — Я увидел, — продолжал король, — целый монастырь, множество благочестивых монахов, которые с воинственными возгласами отдавали мне честь своими мушкетами. Господин кардинал Жуаес рассмеялся. Весь двор тотчас же с превеликим усердием последовал его примеру. «О!» — воскликнул король, — «смейтесь, смейтесь! Вы правы, ведь об этом долго будут говорить. У меня во Франции десять тысяч монахов, из которых я в случае надобности сделаю десять тысяч мушкетеров. Тогда я создам должность великого магистра мушкетеров-мушкетеров». «Постриженцев его христианейшего величества, и, пожалуй, этим званием вас, кардинал». «Я согласен, ваше величество, для меня всякая служба хороша, если только она угодна вашему величеству». Во время беседы короля с господином кардиналом дамы, соблюдая этикет того времени, встали и одна за другой, поклонившись королю, вышли. Королева со своими фрейлинами последовала за ними. В кабинете осталась одна только королева-мать. За необычайной веселостью короля чувствовалась какая-то тайна, которую она решила разведать. Кстати, господин кардинал неожиданно сказал Генрих Прилату, который, видя, что королева-мать не уходит, и догадываясь, что она намерена беседовать с сыном наедине, хотел было откланяться. — Кстати, господин кардинал, что поделывает ваш братец Дюбушаш? «Право не знаю, Ваше Величество». «Как же так не знаете?» «Не знаю, Ваше Величество. Я его очень редко вижу. Или, вернее, совсем не вижу», — ответил господин кардинал. Из глубины кабинета донесся тихий печальный голос, молвивший «Я здесь, Ваше Величество». «А, это он!» — воскликнул Генрих. «Пойдите сюда, граф, пойдите сюда!» Молодой человек тотчас повиновался. «Боже, правый!» — воскликнул король, в изумлении, глядя на него. «Честное слово дворянина — это движется не человека-призрак!» «Ваше Величество, он много работает!» — пролепетал господин кардинал, «сам поражаясь той перемене, которая за одну неделю произошла в лице и осанке его брата». «Действительно, дебюшаж был бледен». как восковая фигура, и его тело, едва обозначавшееся под шелком и вышивками, и впрямь казалось невещественным, призрачным. «Подойдите поближе, молодой человек», — приказал король, — «подойдите поближе». Благодарю вас, господин кардинал, за цитату, приведенную вами из Плутарха, обещаю вам, что в подобных случаях всегда буду прибегать к вашей помощи. Господин кардинал понял, что король хочет остаться наедине с его братом, и бесшумно удалился. Король украдкой проводил его глазами, а затем остановил взгляд на матери, по-прежнему сидевшей неподвижно. Теперь в кабинете не было никого, кроме королевы матери, Да рассыпавшегося перед ней в любезностях, и Дюбушажа. У двери стоял ланьяк, полусолдат, полупридворный, всецело занятый своей службой. Король сел. Знаком велел Дюбушажу приблизиться вплотную и спросил его. «Граф, почему вы прячетесь за дамами? Неужели вы не знаете, что мне приятно видеть вас?» «Эти милостивые слова — великая честь для меня, сир», — сказал молодой человек, отвешивая поклон. «Если так, почему же, граф, я теперь никогда не вижу вас в лувре?» «Меня, сир?» «Да, вас. Это сущая правда?» И я на это жаловался вашему брату, господину кардиналу, еще более ученому, чем я полагал. Если, ваше величество, сказал Анри де Бушаш, не видит меня, то лишь потому, что вы никогда не изволите хотя бы мельком бросить взгляд в уголок этого покоя, где я всегда нахожусь в положенный час при вечернем выходе вашего величества. Я также неизменно присутствую при утреннем вашем выходе, Сир, и почтительно кланяюсь вам, когда вы проходите в свои покои по окончании совета. Я никогда не уклонялся от выполнения моего долга, и никогда не уклонюсь, пока буду держаться на ногах, ибо для меня это священный долг. — И в этом причина твоей печали? — дружелюбно спросил Генрих. — Ах, неужели, ваше величество, могли подумать... — Нет, твой брат и ты, вы меня любите. — сир. И я вас тоже люблю. К слову сказать, ты знаешь, что бедняга Ан послал мне письмо из Дьепа. Мне это не было известно, сир. Так, но тебе было известно, что он очень огорчался, когда ему пришлось уехать. Он признался мне, что покидает Париж с превеликим сожалением. Да, но знаешь, что он сказал мне? Что есть человек, который еще гораздо сильнее сожалел бы о Париже, и что будь такой приказ дан тебе, ты бы умер. Возможно, сир. Он мне сказал еще больше, ведь он много чего говорит, твой брат. Конечно, когда он не дуется. Он мне сказал, что если бы этот вопрос возник перед тобой, ты бы ослушался меня. Не так ли, Ваше Величество, были правы, сочтя мой смерть более вероятной, нежели мое ослушание. Ну а если бы, получив приказ уехать, ты все же не умер с горя? Сир, ослушаться вас было бы для меня тягостнее смерти, но все же, — прибавил молодой человек, и, как бы желая скрыть свое смущение, опустил голову, но все же я ослушался бы. Скрестив руки, король внимательно взглянул на Дюбушажа и сказал, — Вот оно что! «Да ты, бедный мой граф, видно, слегка повредился в уме!» Молодой человек печально улыбнулся. «Ах, Сир, тяжко повредился! Напрасно вы так осторожно выражаетесь, говоря об этом!» «Значит, дело серьезное, друг мой?» Дюбушаш подавил тяжкий вздох. «Расскажи мне, что случилось, хорошо?» Героическим усилием воли молодой человек заставил себя улыбнуться. Такому великому государю, как вы, сир, не пристало выслушивать подобные признания. — Что ты, что ты, Анри, — возразил король, — говори, рассказывай, этим ты развлечешь меня. — Сир, — с достоинством ответил молодой человек, — вы ошибаетесь. Должен сказать, в моей печали нет ничего, что могло бы развлечь благородное сердце. — Полно, полно, не сердись, дебуша, — сказал король, взяв его за руку. Ты ведь знаешь, что твой государь также испытывал терзание несчастливой любви. Я это знаю, Ваше Величество. В прошлом, поэтому я сочувствую твоим страданиям. Это чрезмерная доброта со стороны государя. Отнюдь нет. Послушай, когда я страдал так, как ты сейчас, я ниоткуда не мог получить помощи, потому что надо мной не было никого, кроме Господа Бога. А тебе, дитя мое, я могу оказать помощь. — Ваше Величество! — Стало быть, дитя мое, — продолжал Генрих с нежной печалью в голосе, — стало быть, надейся увидеть конец твоих мучений. Молодой человек покачал головой в знак сомнения. «Дюбушаж — Дюбушаш, продолжал Генрих, — ты будешь счастлив, или я перестану именоваться королем Франции. «Счастлив? Я-то?» «Увы, сир, это невозможно», — ответил молодой человек с улыбкой, исполненной неизъяснимой горечи. «Почему же?» «Потому что мое счастье не от мира сего». «Анри», — настойчиво продолжал король, — «уезжая, ваш брат перепоручил вас мне как другу. Уж если вы не спрашиваете совета ни у мудрости вашего отца...» «Не у эрудиции вашего брата, господина кардинала. Я хочу быть для вас старшим братом. Не упрямьтесь, доверьтесь мне, поведайте мне все. Уверяю вас, Дзебушаш, мое могущество и мое расположение к вам найдут средства против всего, кроме смерти. Ваше Величество!» — воскликнул молодой человек, бросаясь к ногам короля. «Ваше Величество, не подавляйте меня!» Изъявлением доброты, на которое я не могу должным образом ответить. Моему горю нельзя помочь, ибо в нем единственная моя отрада. Дюбушаш, вы безумец. И помяните мое слово, вы погубите себя своими несбыточными мечтаниями. Я это прекрасно знаю, Сир спокойно ответил молодой человек. Так скажите же наконец, воскликнул король с некоторым раздражением, чего вы хотите? Жениться или приобрести некое влияние? Ваше Величество, я хочу снискать любовь. Вы видите, никто не в силах помочь мне удостоиться этого счастья. Я должен завоевать его сам. Сам всего достичь для себя. Так почему же ты отчаиваешься? Потому что я чувствую, что никогда его не завоюю, Ваше Величество. Попытайся, сын мой. Попытайся. Ты богат, ты молод. Какая женщина способна устоять против тройного очарования красоты, любви и молодости? Таких нет, дебошаж. Их не существует. Сколько людей на моем месте благословили бы вас, Сир, за вашу несказанную снисходительность, за милость, которую вы мне оказываете, которая меня подавляет. — Быть любимым таким государем, как Ваше Величество, это ведь почти то же, что быть любимым самим Богом. — Стало быть, ты согласен? — Вот и отлично. Не говори мне ничего, если хочешь соблюсти свою тайну. Я велю добыть сведения, предпринять некоторые шаги. Ты знаешь, что я сделал для твоего брата? — Для тебя я сделаю то же самое. Расход в сто тысяч кью меня не смущает. Дюбушар схватил руку короля и прижал ее к своим губам. «Ваше Величество!» — воскликнул он. «Потребуйте, когда только вам будет угодно мою кровь, и я пролью ее всю до последней капли, в доказательство того, сколь я признателен вам за покровительство, от которого отказываюсь!» Генрих Третий досадливо повернулся к нему спиной. «Поистине!» — воскликнул он. «Эти жуаэзы еще более упрямы, чем валуа!» вот Этот заставит меня изо дня в день созерцать его кислую мину и синие круги под глазами. Куда как приятно будет! Мой двор и без того изобилует радостными лицами. — О, сир, пусть вас это не заботит! — скричал Жоаэс. Лихорадка, пожирающая меня, веселым румянцем разольется по моим щекам, и, видя мою улыбку, все будут убеждены, что я счастливейший из смертных. — Да, но я жалкий ты упрямец. Я-то буду знать, что дело обстоит как раз наоборот, и эта уверенность будет сильно огорчать меня. — Ваше Величество дозволяет мне удалиться? — спросил дебушаш. Да, дитя мое, ступай, и постарайся быть мужчиной. Молодой человек поцеловал руку короля, отвесил почтительнейший поклон королеве-матери, горделиво прошел мимо Депернона, который ему не поклонился, и вышел. Как только он переступил порог, король скричал «Закройте двери намбю». Придворный, которому было дано это приказание, тотчас громогласно объявил в прихожей, что король никого больше не примет. Затем Генрих подошел к Депернону, хлопнул его по плечу и сказал «Лавалет, сегодня вечером ты прикажешь раздать твоим сорока пяти деньги, которые тебе вручат для них, и отпустишь их на целые сутки. Я хочу, чтобы они повеселились в волю. Клянусь мессой». Они ведь спасли меня, негодники, спасли, как Суллу, его белый конь. Спасли вас, удивленно переспросила Екатерина. Да, матушка. Спасли от чего именно? А вот спросите до Пернона. Я спрашиваю вас, мне кажется, это еще надежнее. Так вот, государыня, дрожайшая ваша кузина. «Сестра вашего доброго друга, господина Дегиза?» «О, не возражайте, разумеется, она ваш добрый друг».